Слива от меня, я увидел маяк Ориент-Пунта. Это была не старомодная каменная башня, возведенная на мысе, а современное сооружение из стали, воздвинутое на скалах. Маяк прозвали кофейником, полагая, что он так и выглядит, в чем я сомневаюсь. Видите ли, моряки принимают моржей за русалок, дельфинов за морских змей, облака за корабли-призраки. И тому подобное. Наверное, когда проводишь много времени на море становишься чудаковатым. Я посмотрел на Стивенса, и наши взгляды встретились. У этого человека было одно из тех редких восковых лиц, которые не забываются, особенно глаза, впивавшиеся прямо в вас. Пол Стивенс вновь обратился к гостям. «Я знал Тома и Джуди Гордонов. На острове их все уважали». Штатные сотрудники, ученые, животноводы, лаборанты, технический персонал, служба безопасности — все без исключения. Оба относились к своим коллегам учтиво и уважительно. Его рот скривился в странной улыбке. «Нам их будет очень не хватать». Мне неожиданно пришло в голову, что этот парень, возможно, наняты правительством убийца. Да, а что, если именно правительство решило пришить Том и Джуди? Боже, меня осенила неожиданная мысль, что Гордон, вероятно, знали, кое-что или что-то видели или собирались настучать на кого-либо. В таких случаях мой напарник, дом Фанели, обычно восклицал «Мамма миа!» Это была совершенно новая версия. Я взглянул на Стивенса, пытался определить что-нибудь по его холодным глазам, но он еще на пристани продемонстрировал, что умеет хладнокровно играть свою роль. Стивенс продолжал. Едва услышав о убийстве прошлой ночью, я вызвал сержанта из службы безопасности острова, пытался определить, не украдено ли что-нибудь из лаборатории. Отнюдь не потому, что я стал бы подозревать в этом гордонах Однако то, что по сообщению было совершено убийство, словом, у нас установлен четкий порядок действий в подобных случаях. Я посмотрел на Бет, и наши взгляды встретились. Этим утром у меня не было возможности обмолвиться с ней словом, поэтому я подмигнул ей. Она, очевидно, не желала выдавать своих эмоций и отвернулась. А Стивенс все вещал без умолку. Я до распоряжения патрульному катеру отвезти меня на остров сегодня рано утром и провел предварительное расследование. На этот момент я располагаю данными, что не исчез ни один находящийся на консервации микроорганизм или образец ткани, крови, либо иной другой органический или биологический материал. Это неуместное заявление звучало столь идиотски, что непонятно было, как на него реагировать. Через мгновение Макс все же покосился в мою сторону и потряс головой. Господа Нэш и Фостер, однако кивали, словно принимали вздор Стивенса за чистую монету. Поощряемый таким образом и полагая, что его окружают друзья из государственной службы, Стивенс продолжал нести официальную чушь. Я еще некоторое время слушал, как Стивенс объяснял, почему никто не смог вывести ни одного вируса или бактерии с острова даже бактерии, вызывающие зуд в промежности мы находились уже в четверти мили от острова, когда наше внимание привлек странный в то же время знакомый звук вскоре красный вертолет береговой охраны пролетел над правым бортом парома он летел низко и медленно мы увидели как из него высунулся человек в униформе привязанный ремнями безопасности. На голове у него был радиофицированный шлем, в руках винтовка. Стивенс тут же прокомментировал. «Олени-патруль!» — и пояснил. «Это мера предосторожности, Мы ведем поиск оленей, которые могут вплавь добраться до острова. Известны случаи, когда они добирались сюда с Ориента или даже острова Гардинер, что в семи милях от плама. Мы не допускаем, чтобы олени приплывали на остров или оставались здесь». «За исключением тех случаев», — ставил я, — «когда они подписывают правила». Стивенс снова улыбнулся. Я ему нравился. Гордоны ему тоже нравились. И видите, что с ней произошло? Бет задала Стивенсу вопрос. «А почему вы не разрешаете оленям плыть на остров?» ну, «Дело в том, что мы проводим линию невозвращения, то есть...» Все, что бы ни попало на остров, не может покинуть его, не будучи обеззараженным, включая нас с вами. То, что не поддается обеззараживанию, например, легковые машины, грузовики, лабораторное оборудование, строительный мусор, пищевые отходы и тому подобное, никогда не покинут острова. Все промолчали. Понимая, что он напугал нас, Стивенс добавил, пытаясь успокоить присутствующих. Я не утверждаю, что остров заражен. «Меня надули», — заключил я. «Должен объяснить, что на острове существует пять уровней биологической опасности. Первый уровень, или зона номер один, — это окружающий воздух, пространство вокруг биологических лабораторий. Вторая зона — это пространство между душевыми и индивидуальными шкафчиками, лабораториями, а также некоторые рабочие места с низким уровнем заражения. Вы увидите все это позднее. К третьему уровню относятся биологические лаборатории, где работают с инфекционными болезнями. Четвертая зона находится внутри здания и состоит из загонов, где содержится инфицированный скот. Там же расположены печи для сжигания отходов и комнаты анатомирования. Он оглядел каждого из нас, дабы убедиться, что мы внимательно слушаем, и продолжал. Недавно прибавился пятый уровень. Он возник потому, что некоторые организмы, поступающие к нам из таких мест, как Африка и джунгли Амазонки, более опасны, чем предполагалось. Он снова глядел каждого из нас и добавил в полголоса. Другими словами, мы получаем кровь и образцы органической ткани, инфицированные Эболу лихорадкой. Я вставил, кажется, нам пора возвращаться. Все улыбнулись, но не рассмеялись. Не смешно. Стивенс окончательно вошел в роль. Новая лаборатория представляет собой современное сооружение. Когда-то мы располагали лишь старым послевоенным зданием, к сожалению, не столь безопасным. Как раз тогда, в целях предотвращения распространения инфекции на материк, мы начали проводить линию невозвращения. Официально она все еще остается в силе, однако соблюдается не столь строго. Все же мы не допускаем слишком свободного перемещения небеззараженных материалов и людей между островом и материком. Разумеется, олени не являются исключением. Бет снова задала вопрос. Но почему? Почему? Потому что на острове Они могут что-нибудь подхватить. — Что, например? — спросил я. — Вирус скверного поведения? Стивен пошутил. — Может быть, простуду? Бет спросила. — Вы убиваете оленей? — Да. Наступила долгая пауза, которую нарушил я. — А с птицами как вы поступаете? Стивен кивнул. — Птицы способны создавать трудности. Я не мог оставаться в стороне от развернувшейся дискуссии. А комары? Да, конечно, и комары могут причинить неприятности. Но имейте в виду, что лабораторные животные содержатся в заперти, а все эксперименты в лабораториях проводятся при давлении воздуха ниже атмосферного. Любая утечка исключена. Макс задал вопрос. Откуда вы это знаете? Но вы же... Все до сих пор живы?» Эта оптимистическая фраза раздалась из уст Стивенса как раз в тот момент, когда Сильвестр Максвелл представлял себя в роли канарейки, попавшей в угольную шахту. Наставительным тоном Стивенс произнес «Когда мы сойдем на берег, все время держитесь рядом со мной». «Эй, Пол, а я не подумал бы поступать иначе».